С мыслями о Петре Михаил Александрович начал засыпать, но опять о чего-то вспомнилось лицо подпрапорщика из 14 декабря. Оказывается, он помнит его светло-рыжие волосы, восторженные серые глаза и мальчишеский румянец небритых щек. С этим мелькнувшим образом Бест уже вновь уснул и пробудился через несколько часов от осторожных шагов по палубе. Это отчурино уже... Поднял Гребцов, чтобы следовать дальше. Утро 8 июля наступило ясное. Свежий ветер не дал подняться туману. Снялись якоря еще в темноте и завтракали на баржах. Ширилось, разгораясь ярче и ярче, зарево восхода. Все как будто обещало спокойную дорогу. Но, видно, ночными мыслями Михаил Александрович разбередил душу и никак не находил себе места. Непонятная тревога не оставляла его. С восходом солнца ветер усилился, раскатывая валы по всей шире Амура. Волны начали захлёстывать плоты, и Михаил Александрович приказал причалить их к берегу. Зато баржи шли ходка но часов в девять... Три из них не смогли обогнуть мель, и, подгоняемые ветром, сели на нее. Весь отряд вынужден был остановиться. Чурин на лодке, который ветер играл как поплавком Михаил Александрович боялся, что она в любую минуту может пойти ко дну, приплывал от баржи к барже и обещал людям, занятым их съемкой, почарки водки за каждое снятое судно. — Ты, Иван Яковлевич, — кричали ему грибцы, сейчас бы налил. «Погреться бы надо». Гребцы и солдаты бродили вокруг барж чуть ли не по горло воде, и Михаил Александрович опасался, как бы кто из них не утонул, ведь многие не умели плавать. Да и здесь умеющего плавать могло затянуть под нища или в омут. Одна из барж села так основательно, что груз с нее пришлось перевозить на берег. Переехал туда же грузу и бестужев. Многие тюки промокли. Привезли на берег и рулевого одной из барж, нахлебавшегося воды и чуть не утонувшего. Бест уже приказал разжигать костры, чтобы люди могли обсушиться и готовить обед. В хлопотах прошел час, другой, но ни одна из барж все еще не стояла на чистой воде. А тут с в реки показалась большая лодка под черным парусом. Парус этот будто обещал недобрую весть или какое-то несчастье. И Михаилу Александровичу захотелось от безотчетной тоски, подобно мифическому эгею, тоже увидевшему черный парус вместо белого, захотелось броситься в вечную пучину. Подгоняемая парусом и двумя парами весел, лодка подходила все ближе. Михаил Александрович поднялся на палубу своей баржи, чтобы встретить лодку, и узнал на ней Федора Андреевича Беклемешева — прошлом исправника в Верхнеудинске, а ныне состоящего по особым поручениям при генерал-губернаторе. Бестужев уже встречался с Беклемешевым в середине июня на Шилке, когда он направлялся курьером в узейский пост генерал-губернатору, а сейчас возвращался в Иркутск. «Дорогой адмирал!» — поднявшись на баржу, воскликнул Беклемешев. «Рад вас снова видеть, и не откажите в просьбе, накормите и моих грибцов. У вас, я вижу, уже горят костры под котлами, а от них идет приятный запах на весь амур. Я приказал рулевому так на этот запах и держать. И если быть предельно откровенным, то мне самому, ощущая этот запах, захотелось самых простых земных утих. И вовсе не бокала шампанского, коим вы угощали меня на шилке» а чарки простой, горькой и чего-нибудь горяченького прямо из котла. — Федор Андреевич, — обрадованно ответил Бестужев, — а я принял вас из-за вашего черного паруса за тесея, который, как вы помните, забыл сменить черный парус на белый. — Черный, — рассмеялся Беклемешев, — да просто в узейском посту не оказалось парусины другого цвета. Беклемешев получил все, о чем мечтал, и миску горячего супа, и полную чарку. Они сидели в каюте Михаила Александровича и говорили то о дороге и о очередном разгоне, который учинил муравьев, опоздавшему в узейский пост, то о новых станицах, что ставили по амуру солдаты линейных батальонов. А в это время на берегу, на растеленном брезенте, кормили и грибцов с лодки Беклемешева. Всю дорогу от Усть-Зейского поста вот уже несколько дней они ничего горячего себе не варили, перебивались сухарями, вяленой рыбой да салом. А здесь им Михаил Александрович приказал налить ей водки. «Подходящий у вас начальник», говорил, воскребая из котелка, кашу один из грибцов Беклемешева. «Не жалуемся», отвечали ему, присевший рядом покурить и обсушиться работники из баржи Бестужева. «Он что же?» «Адмиралом его называют, а он без всяких отличий ходит». «Ну уж, это не твоего ума дело. И правда, что ты, Агафон, пристал? Накормили нас, по почарки поднесли, а теперь так две досталось, да еще и на дорогу продуктов дали. Может, и табачку на закрутку кто не пожалеет, а тебе что да как?» «Интересно же», — отвечал Агафон но если так по-свойски, — сказал разговорчивый гребец из команды Бестужева, выбивая из трубочки пепел и протягивая свой кисет гребцам Беклемешева, — то непростой он у нас человек, — Михаил Александрович, и, оглянувшись и понизив голос, добавил, — из государственных преступников он, может, слышал темнота про двадцать пятый год, когда офицеры присягать новому государю отказывались». Волю прославленным христианам требовали. освободим мол, мужиков, а то тебя от царства освободим». «Слышал, как же», — отвечал Агафон, — «я сам за одного такого преступника страдал. Вашего-то как прозывают?» «Бестужев». «Вона! А мой Луцкий был, и я фамилию Луцкий носил». «Луцкий, куда прешь? Луцкий, бегом на работу!» Передразнил он конвойного на каторге. Судьбой мы с ним менялись. Брешешь ты все. Неправда. Вот тебе крест. Слушай, приятель, а ты расскажи все нашему. Может, он и знал твоего? Его как звали-то? Александр Николаевич. Ну вот видишь, надо рассказать. И расскажу, пообещал, поднимаясь Агафон. Вот схожу на лодку, свой кисет посмотрю. Видно, там оставил. А то слаб ваш табачок, не сравнишь с моим. А там, как он выйдет, расскажу. Агафон нетвердыми шагами направился сходнем на баржу, с другой стороны которой была причалена лодка Беклемешева. «Не свались, смотри!» — крикнул ему напарник по веслам. «Не свалюсь, че я?» Агафон ухитрился подставить свою кружку дважды, когда разливали водку, да еще порцию ему уступил один из грибцов, не пьющий, ни курящий, воды и Агафона немного. Он шагал по берегу и вспоминал, как поменялся много лет назад статейными списками и халатами с Александром Луцким, и пошел вместо него на каторгу. Как бежал на ура, когда уже мученьки не оставалось больше терпеть. Пойман был потом, и под лозами признался, что он не Луцкий, а беспрозванный. Допрашивали его много раз. После же вызвали и сказали, дескать он и впрямь не государственный преступник, а крестьянин, срок свой уже как два года назад отбыл, поэтому может идти куда хочет, хоть в свою киевскую губернию. И на этапах, и на каторге наслышался он о настоящих государственных преступниках, бунтовавших в декабре, потому и прозванных декабристами. Особенно увлекательно рассказывал сельнокатрожный Фёдор Трофимов, бывший барабанщик лейб-гвардии гренадёрского полка. По его получалось, что солдат к сенату вывел он со своим барабаном. «Я эту дробь бью и к воротам», — рассказывал Фёдор. А наш полковой барабан и староста ухватил меня за рукав и не пущает. Ухватил-то он за левую руку, а я правой, как вмажу ему. — Что же ты на своего староста кулак поднял? — сихидцы спрашивали у него. Азарт такой всех был, к сенату, к сенату, измена, мол. Федор тот и другие солдаты-каторжники разные фамилии называли, а вот его, опыт который он страдал много лет, чего то никто не знал, хотя Агафон и воспрашивал. Поэтому и хотелось подойти к самому Бестужеву, о котором ему приходилось слышать, и рассказать о Луцком. Агафон протопал через палубу баржи. Крепкий ветер, поднявший волны на Амуре, еще когда остановились на обед, сейчас еще больше разгулялся доска сходней приброшенная с баржи в лодку то поднималась то опускалась агафон выждал когда она пойдет вверх вступил на нее и хотел молодецки сбежать но лодка а за ней доска стремительно пошла вниз и агафон заскользив по мокрым сходням не удержался и перелетел за борт помогите вынырнув успел крикнуть он Зов его услышали, раздались голоса. «Человек тонет, тонет!» «Вот он, вынурнул! Спасать же надо!» «Где? Где?» Стремительное течение и волны относили Агафона все дальше. На крике выбежали из каюты Михаил Александрович и Беклемешев. «Вон его голова! Видите? Видите?» «Давайте оморочку! Спускайте оморочку!» — командовал Чурин. «Нельзя!» — остановил его Бестужев. «Так мы погубим еще одного человека!» «Что же делать? Надо же что-то предпринять!» — растерялся и Беклемешев. «Где ваши грибцы? Зовите своих грибцов!» — сказал ему Михаил Александрович и принялся отвязывать лодку Беклемешева.